Глава 60. Легенда. Ангелина. Шикарный блондинистый эльф, да еще и принц мой супруг. Невероятно. Это было такое счастье осознавать себя женой Даниэля. Проявившаяся на запястье изящная татуировка, окутывала всю руку приятным теплом, а в душе царила непоколебимая уверенность, что все происходит правильно. Так, как и должно быть. Белая киса взмахом лапки сняла с люмье на защитный купол и пират наконец-то смог подняться с кресла. Рон по моей просьбе взял чудика на руки, чтобы предупредить причинение вреда пиратскому здоровью острыми коготками. Пантереныш сразу притих на руках кормильца. Так что Дарк выдохнул с облегчением и отправился в ванную, приводить себя в порядок. К счастью, его хваленная регенерация снова заработала и раны на теле уже затянулись. Едва Люмьен скрылся в ванной, в то кресло, где он до этого сидел, был усажен Даниэль. Ну как усажен? Эльф не ожидал, что пушистая рыжая ракета Земля-воздух собьет его с ног и заставит рухнуть в эту мягкую мебель. Эй, полегче! прикрикнул накатарон, вступаясь за друга. Стоило моему мужу приземлиться в кресло, как рыжулик запрыгнул ему на грудь и уставился глаза в глаза. Да, спасибо за поздравления. Да, я все понял. Отвечал на посыпавшиеся мысленные вопросы Даниэль. «Да, я буду беречь Ангелину, как зимницу ока. И никогда не обижу. Да, я понимаю, что ты меня прибьешь, если моя супруга будет мной недовольна. Нет, я не назову первенца Рыжиком. И Рыжиэлем тоже. Да, в нашем доме для тебя всегда найдется место. Согласен, надо что-то придумать со шкатулкой». «Без обид, Данек, но я не готов отдать наш трофей твоей родственнице». кивнул на драгоценности Рональд. «Да, Рыжик говорит то же самое», ответил Эльф. «Как вариант, можно отдать ей пустую шкатулку, ведь про сокровища она ничего не говорила. Но она нам это обязательно припомнит. Не стоит портить с ней отношения, тем более, когда она обещала разобраться с аукционом». Так что принц Канифейский предложил сделать точную копию этой шкатулки и наполнить ее недорогими украшениями с Даллариана. как подарок новой родственнице его ангелочка. «Хороший план, одобряю!» – кивнул Рон. Я отметила, что Даниэль больше не называл рыжулика котом, видимо, не хотел задевать его гордость при сородичах. Мой пушистый защитник соскочил с груди Даниэля, и тот поднялся на ноги. «Ваше высочество, рыжик Амиран Канифейский, герцогиня Кэтрин Ирс, маркизы Леральд Найт и Сириус Найт, «Я официально приглашаю вас на свадебное торжество, которое состоится на Эль-Сантии через пару часов». Торжественно обратился Даниэль к котам. Те с согласием склонили головы. «А я...» — вернулся из званный пират, посвежевший, чистый в новой одежде и с очередной банданой на голове. «Как друг Ангелины и свидетель бракосочетания, я имею полное право присутствовать на свадьбе». Даниэль поморщился, но все же позволил. «Не возражаю». «Надо бы переодеться», показала я на заскурозовое пятно засохшей крови на подоле, и Дарк оперативно вручил мне новое платье, персиковое, атласное и светлые туфли в тон. Даниэль сильно напрягся, когда я направилась в ванную, и для его успокоения за мной проскользнула Кэтрин. Белая пушистая стражница Разлеглась на полу у входа, пока я принимала душ и переодевалась, а потом она мне подсказала, как высушить волосы, махнула лапкой на продолговатый камень, оказавшийся феном. Едва я вышла из ванной, в центре комнаты заискрился портал, из которого выскочили пятеро эльфов в космической униформе. Проходной двор! тяжело вздохнул пират. Ваше высочество, склонился перед Даниэлем главный из визитеров. Я капитан корабля Легенда. «Лэриэль, Нейт, а это члены моего экипажа. Наш эсминец дрейфует сейчас возле этого спутника. У меня приказ от королевы Беатрисы сопроводить всю вашу компанию на эль -Сантию. Срочно, прошу проследовать за нами». «А для чего столько воинов? Боитесь, что мы окажем сопротивление?» – хмыкнул Рон. Лэриэль опасливо покосился на корвийскую пантеру в его руках. «Я должен быть готов к любому повороту событий». Ясно, ведите. Лаконично отозвался Даниэль и подхватил меня на руки. Не волнуйтесь, наш портальный тоннель очень надежный, заверил капитан легенды, шагая в серебристый туман первым. За ним мы с Даниэлем, потом Рон с чудиком и шкатулкой, четверо котов, пират и замыкали шествие четверо эльфов. Женевьева, включай режим ожидания! скомандовал Дарк напоследок. Как прикажете, господин. отозвалась та. «Всего вам доброго и светлого пути!» Вышли мы все в просторной пустой комнате, обшитой белыми панелями. Муж аккуратно поставил меня на ноги. «Добро пожаловать на легенду!» обратился к нам капитан Лориэль. «Каждому из вас будут выделены комфортные каюты». «Нужно всего четыре. Мне с Чудиком, Котам, Лысому и семье Левейн», заявил Рональд. «Как пожелаете», — не стал спорить капитан. «Мои подчиненные вас проводят. А вас, ваше высочество, Даниэль, я прошу пройти в конференц-зал. Вам поступает множество вызовов с поздравлениями от разных королевских семей. И некто Крис с корабля «Ястреб» настойчиво шлет вам сообщения. «Может, он хочет сообщить нам что-то важное?» — напряглась я. «Не думаю, он бы связался с нами через браслет», — успокоил меня супруг. «Кстати, о связи». произнес эльфийский капитан, протягивая Даниэлю серебристый предмет. «Королева Беатриса распорядилась, чтобы я вручил вам новый браслет-коммуникатор, который работает исправно. Насколько я понял, ваш вышел из строя». «Спасибо», – сдержанно поблагодарил его Даниэль, нацепляя девайс на руку. «Теперь тетушка Беатриса сможет выйти с ним на связь в любой момент. Прелестно». «Ваше Высочество Ангелина Левейн, позвольте проводить вас в вашу каюту и предложить напитки». Подошел ко мне один из эльфов. «Так странно. Я теперь ваше высочество. И не Золотарева, а Левейн. Надо к этому привыкнуть». «Нет», — решительно возразил мой супруг. «Жена останется со мной. Принесете ей напитки и еду в конференц-зал». «Если ты не возражаешь, дорогая», — добавил он уже более мягко. На дне его синих глаз плескался страх, что меня опять похитит. Видимо, он еще не отошел после того стресса, что устроил нам всем Люмьен. «Конечно, я с тобой!» – воскликнула я. «Не хочу сидеть в глухой резервации, когда вокруг разворачиваются такие события».